Петя Володя немедленно поддержал его. Вот-вот, и я вам тоже говорил, надо понимать, кто человек, кто советский, русский человек, может и виноватый, но свой, а кто гад, враг народа, фашист, и с нем нам не жить, и правое не качать, а давить его надо. Вот майор, хотя бы и офицер, а у народа вам еще надо учиться. Чувствуя поддержку, он становился наглым. Два или три раза его вызывали из камеры. Он возвращался через час-полтора с цигаркой в зубах, с горстью махорки в кармане. Опер вызывал по моему делу. Все запросы идут. Давай дополнительно объясняй. Все знали, что в пересыльных тюрьмах никакого следственного отдела не может быть, что ходил он стучать. Значительно позднее, уже в лагере, я узнал, что самое правильное обращение со стукачом это публичный разрыв, чтобы видели и знали все, в том числе и другие стукачи. Только это могло ослабить и даже вовсю обесценить силу его показаний против личного врага. Но тогда я только мучительно размышлял, не зная, как быть, как себя вести. Я старался избегать разговоров с ним. Но это было непросто в тесной камере. Шестнадцать шагов вдоль и полтора шага поперек от стола до нар. И сутки, часы и минуты тянулись нестерпимо, до отчаяния медленно. Утром подъем, поверка, вынос параши, получение кипятка и пайки, днем баланда, вечером кипяток, вынос параши, поверка, отбой, ночью изнуряющее тяжелое засыпания в зловонной клопидной духоте, потно-влажной, кишащей хрипами, храпами, стонами и сонным бормотанием, всяческими шепотами, шепотом перебранок, шепотом молитв, приглушенных похабных похохатыванием и взрывающейся внезапными воплями кошмаров. Раз, разнообразие вносили только еженедельная баня с прожаркой, и клопильные авралы, изредка передачи и появление новеньких. Чаще всего это были бандеранцы или мелкое жулье. Я старался, старался держаться подальше от Пети Володи, холодел от омерзения, когда он приближался и вмешивался в разговор. Старался отвечать ему покороче, но не обрывал, не ссорился. А когда он великолепным жестом протягивал щепоть махорки, «Да, майор, закуривай». Я принимал. Никогда ничего не просил у него, но не отказывался, и не только потому, что мучительно хотелось курить, но и потому, что боялся обидеть, разозлить. Однажды все-таки не выдержал. Посреди какого-то пустячного спора, видимо, именно потому, что повод был какой-то ничтожнейший, идиотский, я ударил его, а потом свалился в нервном припадке. Произошло это уже в другой камере. Шел второй месяц тоскливого, удушливого голодания в грязной, смрадной тюрьме. Снаружи Брестская тюрьма выглядела нарядно, полированные красно-черные стены. Внутри коридоры с прозрачными крышами, просторные, светлые, как на корабле, надраенные до блеска железные перильца узких галерей и лестниц и голубоватые проволочные сетки между этажами одуряюще аппетитно пахло то прелой перловой, то прокишей пшенной баландой. А в камерах стоял неослабно парашный аммиачно-хлорный смрад, вонь от клопов и грязного пота. И это был не текучий рабочий пот, а тухлые испарения бездельных голодных тел. Когда нас вызвали с вещами, мы шли весело, надеялись в этап, в лагерь, Оказалось, в другую камеру, чуть просторнее, на втором этаже. Снова разочарование, и тем более жестокое, что все понимали, значит еще долго оставаться, ведь не будут переводить в новую камеру ни на день, ни на неделю. Несколько дней почти не было курева. Новые сокамерники уже почти израсходовали или крепко зажали остатки последних передач. Из-за всего этого я и потерял на мгновение власть над собой, сорвал засов, которым запер себя с первых дней. Ослепительной, внезапной, багровой яростью я ударил Петю Володю в рыбьи злые глаза. Нас растащили, и я сразу же смертельно испугался. Вот теперь он настучит, на напридумает, а здесь вокруг ни друзей, ни знакомых. Значит, новое следствие и верное осуждение» я Огеревенел затылок, водку перехватило судорогой. Вот-вот зареву, не удержу постыдных слез отчаяния, страха, злой жалости к себе. Припадок был наполовину настоящий, наполовину симулированный. Я бился головой и плечами о грязный асфальтный пол, колотил приближавшихся руками и ногами. Пусть думают, что псих, пусть видят, что на всех бросаюсь, бил и себя с настоящей злостью. Не удержался, идиот. На следующий день меня перевели в слабосилку, в камеру, где кроме обычной баланды в обед полагалось еще второе, ложка каши. С утра выдавали по 9 грамм сахара и хлеба на 100 грамм больше, то есть 500. И к тому же водили на прогулку на 20 минут. в Прежних камерах сахара вовсе не полагалось, а гулять выводили только раз в неделю. Первые дни я был сыт, а через несколько дней туда же привели Петю Володю. Он поздоровался, как ни не бывало. После этого я уже не сомневался, что его ко мне приставили, и решил симулировать полную меланхолию. Молчал, не вступал ни с кем в разговоры, лежал на нарах, укрывшись с головой. Так прошел день-другой, потом я попросился к врачу. В принимала толстая, смуглая, молодая врачиха. На груди — красная звезда и партизанская медаль. Она рассматривала меня с брезгливым, недоверчивым любопытством, а я упрашивал ее отправить меня работать. Говорят, при тюрьме есть подсобное хозяйство. «Там положено работать только осужденным, а вы, следственный, подождите, скоро этапируют в лагерь. Но в камере я сойду с ума». У меня уже кошмары. Переведите меня обратно в общую. Перевели. На прощание Петя Володя, который и в этой камере обзавелся дружками, догадываясь, что я боюсь его, стал уговаривать меня подарить ему шинель. Я отпихнул его, вроде нечаянно, но чтоб почувствовал. Он сказал вдогонку, ладно, еще увидимся. Через два дня был этап в лагерь. И снова я встретился с ним, сперва в этапной камере, а потом в Столыпинском вагоне.